как Бен Кэй в столице отнимал мечи. Наступила зима, и Бен Кэй задумался. «Иные люди поднакопили себе добра тысячами», — рассуждал он. «У Хидехиры в осю тысяча коней, у Кикути в Цукуси тысяча панцирей, у Таю в Мацури тысяча луков в тысяча саадаках. Вот сколько они все поднакопили добра. У меня же денег нет, и купить не на что». и знакомых у меня нет, и никто не подарит, а раз так, то выйду-ка я ночью на середину столицы и буду отнимать у людей их мечи, и таким вот манером поднаберу себе добра». И, решивши так, принялся он ходить и отбирать у людей мечи. Прошло несколько времени, и стали говорить, что где ходит ночами по столице тенгу огромного роста в обличье монаха и отбирает у людей мечи. Так прошёл год, наступил новый, и к концу пятого или началу шестого месяца Бэнкэй отобрал много мечей. Добыча он прятал на чердаке храма, что на перекрёстке Хигути и Карасумару, и когда подсчитал, оказалось, у него там 999 мечей. Тогда вечером 17-го дня шестого месяца он отправился в храм Тензин на пятом проспекте и вознёс такое моление: Евите милость, боги и будды, пошлите мне нынче ночью отменный меч. В глубокой ночи он покинул храм, отошёл к югу и, встав у ограды одного дома, принялся среди людей, направлявшихся в храм, высматривать человека с отменно хорошим мечом. На рассвете он двинулся было по переулку Харикава, но тут вдруг послышались чистые и радостные звуки флейты. Как ласкают слух эти звуки, подумал Бэнкэй. Это должно быть кто-то идёт в храм с позоранку и играет себе на флейте. Ну что же, монах это или мирянин, а хорошо бы при нём оказался отменный меч, я бы отобрал. Звуки флейты приближались. Бенкей, пригнувшись, всмотрелся и узрел молодого человека в панцире со сверкающей серебром нагрудной бронёй поверх белой одежды и был при нём превосходный меч с золотой отделкой. Бенкей и представить себе не мог такого превосходного меча. Он подумал: вот это меч. Я заполучу его, во что бы то ни стало. Это уж потом он убедился, что напал на человека весьма опасного, но мог ли он ведать это заранее? Между тем, тот был Йосицне. Не желая быть узнанным, он зорко глядел по сторонам и сразу заметил, что в тени под деревом Муку стоит странного вида монах с огромным мечом под мышкой. Это не простой прохожий, подумал он. Не иначе это тот самый, что повадился в столице отнимать у людей их мечи. и без всяких колебаний он пошел прямо на Бен Кэя. Бен Кэй же самоуверенно подумал, «Мне случалось отбирать мечи у самых свирепых забияк, а уж с таким тощим юнцом я и подавно управлюсь. Выйду на него, напущу страх узычным голосом и грозным обличьем, он и отдаст меч. А не отдаст, так сшибу его с ног и отберу». Так, решив, Бен Кэй вышел перед Йосицне и произнес, Я здесь стою в ожидании врага и подозревая всякого, кто в боевом снаряжении наровит пройти мимо меня. Такого я просто запросто пропустить не могу, но ежели тебе это не к стати, отдай мне свой меч, и тогда можешь пройти. Йосицны, выслушав его, сказал: "Значит, ты и есть тот самый дурень, о котором я слышал. Однако такому я просто запросто меч отдать никак не могу. Ежели тебе хочется, подойди и отбери". «Тогда держись!» — рявкнул Бен Кэй и, выхватив свой огромный меч, налетел на Йосицне. Йосицне тоже обнажил свой короткий меч и отскочил под стену. «Будь ты хоть сам черт!» — проговорил Бен Кэй. «Все равно я не знаю никого, кто мог бы против меня устоять!» С этими словами он широко размахнулся и нанес удар. «Экое чудище!» — подумал Йосицне, быстро как молния, уклоняясь влево. Удар пришелся по стене, кончик меча в ней увяз, и пока Бенкей тщился его выдернуть, Йосиц напрыгнул к противнику, выбросил вперед левую ногу и с ужасной силой ударил его в грудь. Бенкей тут же выпустил меч из рук. Йосиц на подхватил выпавший меч и с лихим возгласом «Эй, я!» Плавно взлетел на стену, которая высотой была не много и не мало в целых девятьсяку. А оглушенный Бен Кэй остался стоять, где стоял, и грудь у него болела от ужасного пинка, и ему и впрямь казалось, будто его обезоружил сам черт. Йосицный сказал ему сверху, — Впредь не смей больше творить такие бесчинства. Ты ведь и есть тот самый дурень, о котором я наслышан. Хотел я забрать твой меч, но ты еще подумаешь, будто он мне нужен, так что бери его обратно. С этими словами он прижал меч пятой к черепичному покрытию стены, согнул в три погибели и швырнул Бенкею. Тот подобрал меч, выпрямил лезвие, а затем, глядя на Йосицына с досадой снизу вверх, пробормотал «Противу ожиданий вверх взяла ваша милость. Однако мнится мне, что вы изволите проживать где-то поблизости, и хоть нынче я оплошал, но уж в следующий раз промашки не дам». Пробормотав это себе под нос, он пошел прочь. Йосицына же, глядя ему вслед, подумал — Да, так верно и есть, сей молочек не иначе, как тот самый хиэйский монах. Тот, а на мой меч позарился. И он крикнул Бенкею в спину. — Хиэйский монах, хоть режь его, человеком не станет, только и живет для того, чтобы резать людей. Бенкея не отозвался. — Я буду не я, коли не зарублю его, пусть только слезет со стены, — подумал он, остановился и стал ждать. Ёсицно плавно слетел со стены, и ноги его были ещё в 3 сяку от земли, когда Банкей, взмахнув мечом, ринулся к нему, и тогда он вновь плавно взлетел на стену. Когда мы слышим, как Джоуский Муван, изучив трактат Лютао, взлетел со стены высотой в 8 сяку на небо, мы считаем это чудом из глубокой древности. Но ведь уже в наши последние времена конца закона Будды тоже случилось такое. Изучив тот же трактат Лю Тао, Кура Йосицне, совершая прыжок со стены в девять сяку, прямо из воздуха снова вспрыгнул на стену. Вот почему в тот раз Бен Кэй вернулся к себе ни с чем. Примечание. Кекути в Цукуси. Кекути – феодальный род в провинции Хиго, ныне префектура Кумамото, на острове Цукуси, ныне Кюсю. да и феодальный род в провинции Хидзен ныне префектура Сага тоже на острове Кюсю входил в клановый союз Мацура.